так как в те времена тибетцы не имели никакой духовной культуры. Учитель предвидел, что спустя много времени после перехода его в мир иной, ламы, ставшие в процессе перевоплощений достойными обрести рукописи, возвестят о них людям. По преданию, многие древние манускрипты были найдены именно в этой местности, и ламы до сих пор продолжают свои розыски. Тибетцы уверяют, будто в окрестностях Шартен-Нима существует 108 горячих и холодных источников. Но далеко не все они доступны взору смертного. Большую их часть могут увидеть лишь те, чьи помыслы безупречно чисты. Говорят, желания, задуманные у такого ручья, если предварительно опустить жертвенные подношение там, где источник пробивается из-под земли, в его струи и выпить из него глоток воды всегда исполняются. Весь ландшафт ощетинился чадо, жертвенные камни, то есть поднятыми дыбом или сложенными в пирамиды камнями, воздвигнутые паломниками в знак почитания Падмасамбхавы, эти примитивные памятники считаются неуязвимыми ни для времени, ни для рук человеческих. Монастырь, должно быть, когда-то пользовался влиянием, но теперь превратился в развалины. Причина упадка здесь, как и во всех многих других местах Тибета, следует, возможно, искать в вырождении древних сект, восставших против реформ, Цонг-Кхапа. Учение последнего разделяет в настоящее время большинство духовного сословия государства. Я застал в монастыре только четырех монахинь секты древних. Гнинг-Па. Они соблюдали безбрачие по своей доброй воле и не носили монашеского одеяния. Среди многочисленных примеров свойственного Тибету парадоксального своеобразия всегда поражало спокойное мужество тибетских женщин. Немногие из их европейских или американских сестер отважились бы жить в безлюдной пустыне маленькими группами под четыре, по пяти по подруг или же в полном одиночестве. Очень немногие также согласились бы отправиться в путешествие на долгие месяцы, даже годы, по высокогорной пустынной стране, где можно встретить разбойников и хищных зверей. В этом именно и выражается своеобразие характера тибеток. Ведь они прекрасно отдают себе отчет во всех реально существующих опасностях, присоединяя к ним страх перед воображаемыми легионами злых духов, принимающих тысячи необычайных личин, вплоть до демонического кустарника, растущего на краю пропасти и хватающего путников своими колючими ветвями, увлекая их в бездну. Невзирая на доводы, вполне достаточные, чтобы удерживать женщин дома в селении, Во многих местах Тибета можно встретить монахинь, живущих общинами по меньшей мере в 12 человек в дальних монастырях, иногда расположенных на большой высоте и отрезанным от мира снегами в течение восьми месяцев в году. Другие же женщины живут отшельниками в пещерах, а многочисленные паломницы со скудными припасами за спиной путешествует по всему необъятному Тибету. Во время посещения лхак-хангов, обители богов, где хранятся их изображения, еще уцелевших среди развалин монастырских зданий, я набрела на один хак-ганг с коллекцией маленьких статуэток из раскрашенной глины. Эти статуэтки изображали ряд последовательных видений, окружающих, бредущий через барда дух умершего. Над ними, в позе Будды, погруженного в медитацию, восседал Дорджи Шанг, обнаженный с телом голубого цвета, символизирующим пространство, то есть на языке мистиков пустоту.